Глава 13. Злата. Я решила стать врачом в 15. Специализация не имела для меня никакого значения. Готова была лечить зубы, делать операции, назначать пилюли, учить нерациональных людей рациональному питанию. Меня бы устроил любой расклад. Нравилось помогать людям. Я хотела быть нужной и полезной. Только так я не ощущала одиночества и грусти. Закончив медицинское училище с красным дипломом, поступила в медицинский университет. Пять лет отучилась на факультете лечебное дело по специализации хирургия. Впереди маячил год интернатуры в больнице и еще два года ардинатуры по специальности пластический хирург. Сейчас мне двадцать пять. Впереди три трудных года, и наконец-то я стану самостоятельной и независимой в профессии. Перепрыгиваю через широкую лужу. Убеждаю себя в том, что 35 месяцев это не долгий срок, когда на кону стоит мечта, смысл всей твоей жизни. Я уже решила для себя, что кроме работы мне в жизни ничего не нужно. Всё хорошее осталось в прошлом. Иногда мне говорят: "Милая, ты ещё такая молодая, не переживай, не отчаивайся, выйдешь замуж, родишь ребёнка. Какие твои годы?" А я в этот момент думаю: ни за что. Я не предам память мужа и Наташи. А вот сегодня что-то пошло не так. В моей стройной системе сломался мелкий механизм. Вывалилась пружинка, скрепляющая установку. Когда ночью Алёнка назвала меня мамой, впервые за последние месяцы, мне захотелось стать настоящей мамой. Разве это справедливо? Есть женщина, готовая по моральным качествам быть матерью, но у неё нет дочери. И есть дочь, готовая любить реальную маму, но у неё нет этой возможности, потому что мама укотила в другую страну, предпочла единственной дочери любимого мужчину. Я не пожелала себе нового ребёнка, а захотела этого, готового и никому не нужного. А самое страшное произошло позже в душе. До сих пор не могу поверить, что там была я. Вместо того, чтобы ударить, закричать, я растеклась лужицей перед хамоватым майором. Надо же, решил, что у тех и в душе прилагаются к услугам няни. Или он считает, что из-за нашего дела я пойду на все. Упырь! Взвизгнула я вслух, отскакивая от вертушки, которая чуть не шлепнула меня по бедру. Вот как! Грозный рык за спиной. Поворачиваю голову. Игорь, главврач больницы. Моя головная боль. Я не вам лепечу злясь на себя. Не хотела с самого утра нарываться на него. В принципе, стараюсь избегать этого мужчину со звериным оскалом, чтобы не портить день ни ему, ни себе. Идём вдвоём к лифту. Коллеги обтекают нас, обходят, стараюсь не попасть на глаза главному. Зря они переживают. Он не сводит глаз с меня. Мне не по себе всегда. Когда он смотрит, а сегодня почему-то особенно. Он будто намекает мне, что сегодня я другая, не такая, как всегда, а ещё лучше. Я сама это чувствую, но не хочу верить в метаморфозу. Ёжусь, готову обнять себя руками, чтобы закрыть открытые плечи, но понимаю, что это будет смотреться глупо и по-детски. Взрослые женщины себя так не ведут. Зелёный блеск извещает меня о том, что я снова заложница бурных мужских фантазий. Родиться сексуальной и красивой, повезло так повезло. Другая на моём месте была бы счастлива, что мужчины с неё глаз не спускаят. А я жутко переживала и комплексовала. Конечно, если бы моё сердце было свободно, то, возможно, я бы ответила взаимностью тридцатипятилетнему обворожительному и супернахальному врачу Игорю Геннадьевичу. Он в разводе, внешне вполне себе ничего. Высокий, поджарый, занимается борьбой. У него короткий ёжик светло-русых волос, прямой нос с горбинкой, красивые губы и тёмно-зелёные глаза, полные любви и вожделения. И руки у него большие и сильные, как у классного хирурга. Но мне на него фиолетово. По-другому быть не может в моей ситуации. Зато всем незамужним женщинам сносит крышу сразу. И два Игоря входят в помещение. Они перестают соображать от слова совсем и летят на него как мотыльки на огонёк. Он лишь морщит нос и бросает на них взгляд сверху вниз, извещающий всех: меня никто не достоин, ну, кроме неё. Добавочный, заискивающий взгляд ловит моё лицо. Кружит по груди и останавливается на голых коленках. Ничего. Сегодняшнего дня меня переведут ассистировать хирургу Аксёнову. А это значит, что моё рабство закончилось. Больше не буду замещать уволенную медсестру с перевязочной. Сегодня надену новые синие брючки и свободный синий верх. Так что никто больше не сможет меня разглядывать. Чайкина, желаю тебе удачно ассистировать на первой твоей операции. Улыбается главный, не обращая внимания на коллег. Зато они впереме явно на меня удивлённые взгляды. Не каждый день Игорь Геннадьевич удостаивает интерна напутствием. "Спасибо", выдохнула я и быстрым шагом направилась к отделению. Никто больше не будет раздевать меня взглядами. Прежде всего, я хирург, человек, а не женщина. В памяти вновь всплывают лицо майора и его плавки, летящие к моим трясущимся ногам. Кажется, майор увидел в душе красивую женщину, но никак не как ни человека. Странные мужчины. Я должна доказать одному, что я врач, хирург. Второму, что няня. Надо делом доказать. Отбить у них охоту, бросать прыткие взгляды. ловлю себя на том, что не знаю, как смотреть ему сегодня вечером в глаза. ловлю себя на том, что не знаю, как смотреть ему сегодня вечером в глаза. Тут же вспомнила про историю с олёнкой. Ещё и обманула, не рассказала о происшествии. Надо после операции позвонить Татьяне Ивановне, узнать, как они сходили к педиатру. Тяжело вздыхаю, вхожу в ординаторскую, обвожу взглядом мужчин-коллег и говорю себе: "Я хирург". Аксёнов поворачивает ко мне голову. Карие глаза щурятся, изучая меня. Мужчина встряхивает шоколадной чёлкой, хлопый длинными ресницами. Сегодня и посмотрим, кто ты. А сейчас ты больше похожа на принцессу из диснеевского мультика. Старшие коллеги улыбаются, и мне снова становится не по себе. Бросаю быстрый взгляд в зеркало и ужасаюсь. На мне яркий открытый сарафан, оголяющий колени, плечи. Низкое декольте подчёркивает красивую грудь. Волосы, карамельными кудряшками, падают на изящные плечи, на ногах яркие балетки. Чего это я так вырядилась? Дальше хуже. Губы расплылись в улыбке. Блин, как нехорошо вышло. Игорь же не подумал, что я ради него